Клеркенуэлл Корт. Утро, 23 октября 1714 Роджер уж как-нибудь да узнал бы о предстоящем обыске. Роджер выставил бы оборону. Нет, не так. Он бы встретил Исаака Ньютона, графа Лоствитлского и королевских курьеров кофеем с горячими булочками и превратил налет на двор технологических искусств познавательный осмотр для узкого круга приглашенных. Однако Даниэль был не Роджер, поэтому к его появлению обыск шел уже два часа. При лучшей организации все бы закончилось раньше, однако заинтересованность в деле проявили несколько ведомств, так что подготовка оказалась разом чрезмерной и недостаточной. Очевидно, прошли заседания. Молодые светлые головы выступили, наметили основные пункты, их слова были занесены в протокол. Кто-то предположил, что дверь двери склепа придется ломать. Составили реестр необходимого снаряжения. Петарды, лебедки, воловьи-упряжки. Накладки происходили одна за другой. Никто не пришел в назначенное время. Важные люди, вместо того, чтобы посмеяться над нелепостью происходящего, упрямились, либо возмущались. Солдаты в ожидании приказов ловили мух и оторопело качали головой. Примерно это Даниэль и увидел, когда часов в девять утра подошел ко двору технологических искусств. Подошел, потому что из-за обыска и его нечаянных последствий движение на Копис Роу встало. Даниэль вынужден был бросить Порт-Шез и последние четверть мили пройти пешком. В каком-то смысле так было даже лучше. Выскочи он из порт в самой гуще событий, важные люди сразу захотели бы с ним побеседовать. Теперь же Даниэль оказался на месте, не привлекая ничего внимания. За одним исключением — по пути он миновал стоящую в заторе карету герцогини Аркашон-Игломской. «Едете посмотреть на то, что сталось с вашими капиталовложениями?» спросил Даниэль, проходя мимо. Сторонний наблюдатель решил бы, что он разговаривает сам с собой. Изнутри донеслось шуршание бумаг. Видимо, герцогиня читала почту. «Доброе утро, доктор Уотерхаус. Можно заглянуть к вам через несколько минут?» «Я приглашаю вас подняться в пустую квартиру над часовой лавкой!» — крикнул Даниэль через плечо. «Считайте ее персональной ложей, из которой вы будете наблюдать комедию ошибок!» Через минуту Даниэль прошел в боковую калитку и оказался посреди двора раньше, чем кто-либо его заметил. Теперь все желали знать, как давно он здесь находится. «Доктор Уотерхаус!» — воскликнул граф Лоствитлский. «Как давно вы здесь?» «Изрядное время!» — отвечал Даниэль, стараясь, чтобы голос его прозвучал зловеще. «Это немного не...» — начал граф. Даниэль рассердился было, потом сообразил, что граф, как человек благовоспитанный, сглаживает все почти до утраты смысла. На самом деле он хотел сказать, что очень сожалеет. Даниэль попытался ответить в той же манере. «Вероятно, вы почувствовали некоторую неловкость». «Ничуть», — отвечал граф, имея в виду, «мне хотелось сквозь землю провалиться». «Дело в какой-то степени щепетильное», — продолжал Даниэль. «Разумеется, ваш долг офицера превыше всего. Я вижу, что вы прекрасно его исполняете». «Боже, храни короля!» — откликнулся граф. «По-видимому, это означало...» «Вы все правильно поняли. Спасибо, что не держите на меня зла». «Храни короля» кивнул Даниэль, подразумевая, «Не стоит благодарности». «Сэр Исаак, внизу», сообщил граф, указывая взглядом на ворота крипты. Они были открыты и, насколько Даниэль мог видеть, не взломаны. «Как вы их открыли?» спросил он. Мы стояли и обсуждали, как их взломать. Потом пришел огромного роста человек и отпер замки. Даниэль откланялся и зашагал к воротам, не обращая внимания на двух высокопоставленных господ, которые его приметили и теперь хотели знать, как давно он здесь находится. — Как давно вы здесь? — спросил сэр Исаак Ньютон. Гробница тамплиеров являла собой пузырь теплого дыма. Столько внесли сюда фонарей и свеч. Пар от них и от дыхания полудюжины рабочих, орудующих лопатами, конденсируясь на холодном камне и меди саркофагов, струйками сбегал на землю. «Изрядное время!» — буркнул Даниэль. У него было много оснований для недовольства, но сильнее всего раздражало, что Исаак, умеющий быть таким интересным, Ввязавшись в низкие житейские дрязги, сделался настолько банален. Даниэлю пришлось напомнить себе, что этот повод досадовать самый эфемерный. Всё из-за дуэли на пушках третьего дня на Тауэрском холме, предположил он. Из-за неё и побега младших шафто, признал Исаак. Мои свидетели имеют свойство исчезать, когда они больше всего нужны. Остался только Джек. «Вы напрасно тревожите покой бедных храмовников», — сказал Даниэль. «Вам должно быть очевидно, что тут уже ничего нет». «Конечно», — ответил Исаак. «Но в дело замешаны другие силы» и они не так быстро замечают очевидное, как вы и я». Это прозвучало почти комплиментом. Исаак на мгновение поднял Даниэля до себя. Тот в первое мгновение поддался налезть, потом насторожился. «Благодарить надо Уайта», — продолжал Исаак. «Думаю, он хотел умереть, уйти от правосудия». Однако Уайт не предвидел, как именно он погибнет, и это обернулось мне на пользу. «Вы хотите сказать, потому что вызвало у нового правительства приступ паники?» Вместо ответа Исаак развел руками и кивнул на распаренных землекопов. «Когда им, как мне, надоест переворачивать вверх дном этот двор...» они перейдут в Брайдуэлл. А если и там ничего не найдут, то дальше по следу, в английский банк. Даниэль знал, что у фразы есть продолжение, которое незачем было произносить вслух. «Если вы не уступите мне немного того, что я хочу». В тот миг он готов был ринуться в банк и взять немного соломонного золота для старого друга. Почему бы и нет? Соломон Коган заметит недостачу, пётр Великий разгневается, но все наверняка как-нибудь удастся уладить. И тут Исаак заговорил. Утверждают, что какой-то безумный старик напоил толпу до да пьяна и рассказывал ей сказки про спрятанное золото, чтобы шафто смогли незаметно выбраться из флицкой тюрьмы это все испортило. Даниэль вспомнил, почему надо держать у себя все Соломонова золото до последней крупицы, потому что люди к нему стремятся, и оно дает власть, которая еще может Даниэлю понадобиться. И еще он вспомнил, как нелеп весь алхимический взгляд на мир. Посему Даниэль ничего больше не сказал про Соломонова золото, но простился с Исааком, и вышел наружу. Через минуту он был уже с герцогиней Аркашон-Игунской в пустом помещении над бывшим двором технологических искусств. «Вам не следовало оставлять меня тут в одиночестве», сказала она. Почему-то у Даниэля не создалось впечатление, что его упрекают в нарушении светских условностей. «Ваша светлость?» Она стояла у окна, выходящего во двор, и говорила с Даниэлем через плечо. Он подошел и встал рядом, но чуть в сторонке, чтобы суетящиеся внизу чиновники не увидели их вместе в одном окне. «Что-то меня смущало в этих капиталовложениях, с тех самых пор, как я на них согласилась», — продолжала она. «Если бы те же слова были произнесены в сердцах, Даниэль, наверное, повернулся бы и бежал до самого Массачусетса, однако Элиза говорила озадаченно и немного рассеянно, с тенью улыбки на губах. Она объяснила. «Сейчас, глядя в окно, я все поняла. Когда я последний раз видела ваш двор технологических искусств, это был базар ума. Множество изобретателей, каждый в своем закутке при своем деле и все обмениваются мыслями по пути в нужник или за чашкой кофе. Вроде бы все замечательно, да? И поскольку у мне любопытны те же вопросы, я позволила себе обмануться. Да, я признаю, что сама виновата, и все же, несмотря на самообман, внутренний голос нашептывал мне, что по сути это неразумное вложение. Сегодня я приезжаю сюда... И вижу, что ничего нет. Изобретатели собрали вещи и ушли. Остались земля и здания. За них ваши инвесторы переплатили. Здесь будут обычные торговые ряды. Цена им такая же, как зданием справа и слева. Что до цены недвижимости, я согласен, сказал Даниэль. «Значит ли это, что вы и Роджер неудачно вложили деньги?» «Да». Лиза снова улыбнулась. «Именно так». «В приходных книгах, возможно, и так». «О, поверьте мне, да». «Но ведь Роджер не сводил все к одной лишь финансовой выгоде, верно? Он преследовал и другие цели». «Совершенно верно», — подтвердила Элиза. «Вы меня неправильно поняли. У меня тоже есть много целей, которые нельзя оценить в деньгах и записать в приходную книгу. Однако я всегда стараюсь мысленно отделять их от проектов, разумных с точки зрения всякого инвестора. В случае Двора технологических искусств я допустила ошибку». Смешало одно с другим, вот и все. Думаю, собственность на ртутный дух, циркулирующий в умах изобретателей и философов, вообще невозможно. С тем же успехом можно собрать в ведро электрическую жидкость мистера Хоксби. Так это бесполезно? Что бесполезно, доктор Уотерхаус? Поддерживать такие проекты? О, нет. Не бесполезно. Думаю, такое возможно. Первый раз я допустила ошибку. Вот и все. Будет ли второй? Молчание. Даниэль сделал новый заход. Итак, каков заключительный баланс? Мне надо знать, поскольку я занимаюсь наследством Роджера. А, вы хотите знать, сколько это стоит? «Да, спасибо, Ваша Светлость». «Ровно столько же, сколько соседнее здание». «Вы можете, конечно, заявить претензии на денежную стоимость сделанных здесь изобретений». «Например, если через полгода часовщик, работавший у вас, построит часы, которые выиграют премию за нахождение долготы, то наследники Роджера могут затребовать себе часть денег». Но это будет обречённая затея, и обогатит она только адвокатов. Хорошо, это мы спишем. А что насчёт логической машины? Я слышала, что карта-набивочные органы вывезли из Брайдуэлла и бросили в реку. Да, я проследил, чтобы в Брайдуэлле ничего не осталось. А сами карты? Скоро отправятся в Ганновер а оттуда в Санкт-Петербург, в Царскую Академию Наук. «Значит, они никак не влияют на итог? Про что вы меня в таком случае спрашиваете?» В каком-то смысле Даниэля отталкивала беспощадность финансового анализа. Отталкивала и в то же время зачаровывала. Чем-то их беседа походила на вивисекцию. Жуткую, но интересную, ровно настолько, чтобы не развернуться на каблуках и не сбежать в ближайший питейный дом. Наверное, я спрашиваю про всю структуру идей, придающих картам логической машины их ценность. Ценность? Ладно, скажу иначе. Не ценность, способность производить вычисления. Вы спрашиваете, сколько стоят эти идеи? «Да. Зависит от того, как скоро удастся создать настоящую логическую машину. Вы ведь ее не сделали?» «Не сделали», — признал Даниэль. «Мы многому научились, пока строили картонабивочные органы». «Мы означает?» Элиза кивнула на пустые мастерские за окном, где сейчас хозяйничали солдаты. «Ладно», — проговорил Даниэль. — Нас больше нет. Мы рассеялись, и собрать нас снова будет непросто. — А ваши органы на дне реки? — Да. — У вас есть чертежи, схемы? — По большей части у нас в голове. — Тогда вот что бы я сказала, — начала Элиза, — если бы подводила баланс. Идеи очень хороши. Качество работы превосходно, однако это идея и Они устоят, либо рухнут вместе с ним и его репутацией. Сейчас его репутация в глазах ганноверов, правящего дома этой страны, очень низка. Каролина любит доктора и пыталась помирить его с сэром Исааком, но ничего не вышло, даже став королевой. Она мало что сможет изменить. Настолько несовместимы идеи Лейбница с идеями Ньютона. Иное дело, будь идеи Лейбница полезны практически, но пока нет и этого. А идеи Ньютона полезны уже сейчас. Логическую машину, вероятно, построят не скоро. Может, лет через сто или даже больше. И до тех пор... В деньгах все это не будет стоить ничего. Хм, труд моей жизни не стоит ничего. Горько слышать. Я всего лишь говорю, что сейчас вам никто за него не заплатит. Однако великий монарх на Востоке охотно поддерживал ваши исследования. Пошлите ему все. Золотые карты, ваши записки и чертежи то, что прислал Енох рот из Бостона. Пусть все отправится на восток, где хоть один человек это ценит. «Хорошо. Я как раз этим занимаюсь». Элиза отвернулась от окна и очень внимательно оглядела Даниэля Уотерхауза. Только что она загнала его в угол. Сейчас ей в голову пришла какая-то мысль, неожиданная и явно неприятная. «Вам кажется, будто это все?» «Когда вы, Даниэль, говорите о труде своей жизни, вы включаете в него только работу над логической машиной». Даниэль показал пустые ладони. «А что же еще?» «По меньшей мере, есть ваш сын Готфри, которого вы должны дальше воспитывать. Один ребенок в Бостоне сегодня, миллионы потомков в будущем». «Да, но каких? В какого рода государстве?» «А вот это уж зависит от вас». «А если оставить в стороне Готфри, вспомните, что вы совершили за последний год, с тех пор, как получили письмо от принцессы Каролины?» «Я помню только бессмысленную суету». «Вы многое сделали для своей страны. Для машины мистера Ньюкомена, для отмены рабства». Для Ньютона и Лейбница, хотя они оба, возможно, не ценят ваших усилий. Как я уже сказал, мне все кажется бессмысленной суетой. Однако вы дали мне пищу для размышлений. Мысли, которые я смогу пережевывать до конца жизни. Не надо их пережевывать. Извлеките суть. Поймите, как много вы сделали». «Подбивая свои итоги, нашли ли вы хоть что-нибудь ценное?» — спросил Даниэль. «О, да», — отвечала Элиза. «Машина для подъема воды посредством огня более чем покроет убытки, на которые я жаловалась». «Мне не показалось, что вы жалуетесь. Скорее, констатируете факты», — сказал Даниэль. «Я постоянно теряю деньги», — заверила она я довольно много издержала на борьбу с рабством а этот проект только начался для того чтобы уничтожить рабство потребуется по крайней мере столько же времени сколько для создания настоящей логической машины на сей счет я не обольщаюсь то есть мо положение не хуже вашего спасибо вы меня утешили «И каков же ваш следующий проект, если позволено спросить?» «Касательно данных капиталовложений. Списать убытки, продать все бесполезное и удвоить инвестиции в то, что действительно работает – машину для подъема воды». «Ваше изложение дела внушает оптимизм», – сказал Даниэль, почему-то чувствуя себя совершенно успокоенным. «А если машина заработает?» «Она поможет вашей цели, уменьшив потребность в рабском труде!» «И вашей», — добавила Элиза, «предоставив движущую силу для логической машины. Теперь вы начинаете понимать. Как любил говаривать Роджер, хорошо быть обучаемым». «Отлично», — Элиза хлопнула в ладоши. «Однако нам следует заняться некоторыми частностями» пока мы не ушли с головой в наши великие планы, верно? Надо уберечь карты от таких вот людей. Даниэль кивнул на представителей власти, хозяйничающих во дворе. Само собой, но я думала о пятнице. В пятницу предстоят два события. Испытание ковчега и казнь на Тайберне, напомнил Даниэль. Какое из них вы имели в виду? На лице Элизы вновь мелькнула горькая полуулыбка. «Оба, ибо они теперь одно». «Значит, мы с вами пришли к одинаковому заключению», — сказал Даниэль. «Все решается между Исааком и Джеком. Джек почти наверняка подбросил в ковчег порченные монеты». «Если он даст показания, то Исаак оправдан, а денежная система вне подозрений». «Можно ли как-нибудь спасти Ньютона и денежную систему без показаний со стороны Джека?» «Не проще ли убедить Джека дать показания? Дополнительный выигрыш, если Джек согласится на сделку, его не казнят». «Допущение весьма сомнительное», — заметила Элиза. И в любом случае, я не хочу, чтобы он заключал сделку. Я хочу, чтобы в пятницу его казнили. Даниэль был настолько ошеломлен, что продолжал говорить. Так человек, которому прострелили голову, делает шаг другой, прежде чем упасть. Эээ, даже если таково ваше желание, почему бы не заключить сделку, чтоб его хотя бы повесили без мучений? «Я хочу», – твердо произнесла Элиза, – «чтобы в пятницу Джека Шафта казнили согласно изначальному приговору». «Так, Даниэль заморгал и затряс головой, не в силах вместить Элизину бестрепетную жестокость». «Так вы хотите знать, может ли Ньютон выдержать испытание ковчега без Джековых показаний?» «Об этом я и спрашиваю вас, как натурфилософа». «То есть вы спрашиваете, можно ли подтасовать испытание ковчега?» «До свидания, доктор Уотерхаус. И мне, и вам многое предстоит сделать до пятницы», сказала Элиза и вышла из комнаты.